Глава вторая. Вольфово племя. Вольф родился осенью 41 первого посреди промозглой дождливой сентябрьской ночи. Родился, разумеется, не в буквальном смысле, просто именно с этой ночи начиналась его нынешняя четкая и подробная память. Иногда по ночам всплывали в его сновидениях другие... Короткие отрывки предшествующих этой осени воспоминаний. Они хранились в голове Вольфа, как фильмотеки в виде странной, прерывистой, бессвязной череды черно-белых кадров. Вольфу снили сны, в которых он видел самого себя со стороны, словно зрители с кинозала, на белом, большом экране. Вольф видел, как брел под проливным дождем в колонне себе подобных в грязной толпе несчастных, продрогших, смертельно усталых, смертельно голодных и смертельно слабых молодых мужчин. Все они были одеты в военную форму, и все были солдатами, бывшими солдатами. Теперь они превратились в плетущиеся по раскисшей дороге унылое человеческое стадо. Один дьявол знает, как Вольф выжил в том беспросветном ужасе. Выжил, чтобы оказаться в другом, несравненно более страшном адском круге По железной дороге, в набитом до отказа скотском вагоне Впавших в бездумное, бессильное цепенение военнопленных доставили в Польшу Вольф оказался в одном из многочисленных разбросанных по восточной Польше концлагерей Впрочем, концлагерь — это громко сказано Это был просто обтянутый колючей проволокой огромный квадратный загон. Загон для русских. И еще две недели у Вольфа с товарищами ушло на постройку бытовок для администрации и бараков для самих себя. Благоместность вокруг была лесистая, и в стройматериале недостатка не было. Польские рабочие за считанные дни собрали и запустили на территории лагеря передвижную лесопилку. Видимо, совершенно не ожидая от полуживых русских доходяг каких-то каверс, немцы привезли заранее и свалили в кучу ржавые топоры и пилы. Рядом бросили несколько десятков ящиков со строительными гвоздями, разбирая и работой. За пределы лагеря на лесоповал русских выводили семеро немолодых солдат. Судя по плохо выбритым физиономиям, Бесформенным, натянутым до самых ушей пилоткам и так и неопознанному говору они могли быть кем угодно, только не немцами. Этих вечно сонных, ленивых и медлительных бойцов вооружили древними, видавшими еще Первую мировую, карабинами. В лесу охранники сразу сбродились вместе, разводили костер и, словно облачившиеся в мешковатые серые шинели нелепые мыши переростки, усаживались вокруг. Бежать никому из пленников в голову не приходило. Да и куда? К полякам под крылышко. Ага. Русские с поляком братья навек. Сейчас. Накормят, обнимут, в баньки попарят, а на прощание поцелуют. Похоже, охрана лагеря тоже была прекрасно осведомлена о беззаветной русско-польской дружбе. Спали русские в первые дни под открытым небом. Затем построили сами себе хотя бы навес от дождя, соорудили временные стены от ветра, правда, кормить их стали лучше. Немцы доставили в лагерь пару трофейных польских полевых кухонь, а также 20-литровый бидон рапсового масла. Этот продукт источал запах, весьма напоминающий оружейную смазку. Но главное... Фрицы расщедрились на два десятка мешков, пусть траченных плесенью и жуками, но настоящей пшонки. Лагерю дали совершенно не запоминающееся название какого-то ближнего польского городка. Через три с лишним недели Вольфа впервые допросили на предмет установления личности. Каких-либо документов у большинства военнопленных в целости не сохранилось. Многие, по разным соображениям, нарочно испортили или потеряли свои документы. Особенно это касалось офицерских книжек, партийных и комсомольских билетов. Что уж говорить о красных корочках комиссаров-политработников, прямой путевке к расстрельной стенке. Ну а если и находились у кого-то раскисшие от влаги жалкие остатки солдатских или командирских удостоверений – то что-либо прочесть в них вряд ли представлялось возможным. Смертники, посмертные медальоны тоже мало помогали, такие, к примеру, как у Вольфа, ладонки, жестяные плоские коробочки образца 1925 года. Будучи совершенно негерметичными, они редко сохраняли внутри себя какие-либо сведения. Сонный, тучный обер-лейтенант из лагерного отдела 2Б по учету военнопленных вел допрос с переводчиком. Почему тогда Вольф перешел на немецкий, он и сейчас толком не знал. Им все еще владело полное безразличие, безвольная самоубийственная апатия и все-таки какая-то важная часть прежнего Вольфа, все еще теплого, юного и слабого, очень хотела жить. Так что пухлый обер-лейтенант пришел в крайнее изумление, когда услышал от очередного грязного, истощенного, едва стоящего на ногах от слабости русского не просто немецкий, а именно такой немецкий язык. Толстику было чему удивляться. Германская речь Вольфа была странной едва понятной, наполненной старинными, давно вышедшими из обращения оборотами швабского и саксонского диалектов. Обер-лейтенант не был тупой деревенщиной. Напротив, будучи выходцем из хорошей бюргерской семьи, этот офицер получил приличное образование. Впрочем, даже он не сразу сообразил. Так может говорить только Вольга Дойче, потомок немецких колонистов русского Поволжья. В то, что Вольф немец, его соотечественники поверили сразу и безоговорочно. Достаточно было пообщаться с ним в течение нескольких минут, и все сомнения на этот счет отпадали. Другое дело, что ничто не могло помешать пресловутой большевистской ЧК или, как там его НКВД, завербовать этого самого настоящего «Фольксдойче». Неважно, добровольно или принудительно, Это можно было сделать просто и безыскусно, одним из множества доступных любой серьезной спецслужбе способов. Вольфа проверяли. Долго и муторно, по полной программе, как того требует строгий и педантичный немецкий орднонг. Однако для Вольфа все это было уже неважно. Он понимал одно. Ему сверхъестественно, фантастически повезло, Главное, Вольф снова почувствовал себя человеком. Он стремительно и, как же хотелось надеяться, бесповоротно был изъят из состояния даже не рабского и скотского, поскольку о своем имуществе рабах и скоте нормальные хозяева заботятся. Он был изъят из нечеловеческого ужаса забвения, заключавшегося в медленном и мучительно зловонном издыхании, смертельного забвения уготованного десяткам и сотням тысяч русских военнопленных. Что же касается всяческих рефлексий, мук, совести, сомнений, раскаяний по поводу измены воинской присяги, предательстве своей армии, сослуживцев и, наконец, самой Родины, то никакие из вышеперечисленных высоких эмоций Вольфа тогда не посещали. Он просто не был в состоянии об этом думать». Вольфу выделили койку с чистым бельем в дальней, от чего-то пустующей казарме. А также выдали местами заштопанную, но чистую выстиранную немецкую солдатскую форму. Правда, без петлиц и знаков различия. Питался Вольф в столовой для вольнонаемной польской обслуги. Кормили здесь, как ни странно, вполне сносно. Впрочем, это, видимо, потому что повара тоже были поляками. Единственная привилегия Вольфа как немца заключалась в отдельном столике, затерянном в самом дальнем углу. После всего пережитого собственная голова, а заодно и душа, казались Вольфу звенящи пустыми, ничего не содержащими, бессмысленно наполненными воздухом. В данное время он просто жил, горячо подолгу мылся, в досталь и тепло спал, сытно до отвала ел. Так в бездумном, похожем на рай для животных, счастье промелькнуло, как один день, целая неделя. Лысоватый в годах сутулый ефрейтор вестовой разбудил Вольфа, ни свет ни заря. Ефрейтор приказал одеться и немедля прибыть в здание лагерной администрации. В указанном вестовом кабинете дверь казалась полуоткрытой. Вольф нерешительности остановился. «Заходи, солдат!» «Не топчись там, коридорным медведям», донеслось по-русски из недр кабинета. Вольф вошел, повернулся в сторону голоса, встал на вытяжку и четко тоже по-русски отрапортовал. «Рядовой Вольф, по вашему приказанию прибыл». «Рядовой? Да еще и Вольф! Браво!» С легкой насмешкой ответил из полутьмы помещение все еще некто невидимый. Голос невидимки был благозвучен и даже весьма. «Оперный певец, что ли?» — без особой приязни мысленно предположил Вольф. «Не иначе, как драматический баритон, причем профессионально поставленный. Раздался легкий звон портьерных колец, смешанный с шелестом раздвигаемых плотных тяжелых штор. Кабинет заполнил сероватый осенний, но все же достаточно обильный утренний свет». У окна стоял высокий, статный, светловолосый мужчина в полевой форме пехотного офицера вермахта. Гауптман, бросив взгляд на погоны офицера, автоматически определил Вольф. И тут же сам удивился этой своей неизвестно откуда взявшейся ориентации в знаках различия чужой армии. Гауптман, похоже, решил взять театральную паузу. Приём этот, скорее всего, был им испытан уже не раз. «Сейчас наберет воздух в легкие и зачнет арию князя Игоря из оперы Бородина», мысленно усмехнувшись, предположил Вольф. Офицер улыбался и молчал. Молчал и улыбался, затем приблизился, и на Вольфа густо пахнуло мужским одеколоном, Приятный речной запах с легким оттенком свежевыловленной еще живой трепещущей в рыбацкой лодке рыбы. Старый добрый кельниш Вассер безошибочно опознал марку офицерского парфюма «Вольф» и вновь удивился собственной столь специфической осведомленности. Гауптман еще ближе подошел к «Вольфу». Будучи значительно выше ростом, офицер чуть наклонился над ним. Подобно завзятому гипнотизеру, он в упору уставился в лицо своего визави льдисто-синими, миндалевидными, как у благородного оленя, глазами. Черты породистой физиономии офицера, его тонкие с горбинкой нос, чувственные губы, тонкие темные брови, да еще и волевой подбородок с обаятельной ямочкой, все это можно было назвать избыточно сладким. Тем перебором, что превращает подлинную мужскую красоту в дешевую уже наподобную подделку. Смазливость. Все так. Если бы не длинный рубленый шрам, пересекающий всю левую сторону лица этого великолепного красавца. Сабельный удар. Вновь автоматически констатировал про себя Вольф. Наносится под косым углом и называется кокеткой. Будучи профессионально исполненным, сносит пол черепа. Однако данный удар пришелся покасательный, самым острием клинка. В результате сей счастливчик и выжил. Гауптману, наконец, наскучило гипнотизирование. Выпрямившись, он шагнул в сторону от Вольфа и, указав настоящий посреди кабинета стул, коротко бросил. «Садись». Вольф выполнил приказание. «Давай сразу договоримся, солдат». Уже без всякой улыбки, серьезно и немного устало произнес Гаутман. «Выбор у тебя простой. Ты сотрудничаешь, и тогда живешь дальше? Ну а ежели решишь по-другому, не обессудь. Прежде всего, ты не рядовой. Ты младший лейтенант РККА. Вольф ты, Фридрих, или, может быть, сам Карл, я тоже не знаю». Но что ты немец, родом с Поволжья, это правда. Остальное ты мне пояснишь. Он из Забвера. Пришло вдруг в голову Вольфа четкое понимание происходящего. Впрочем, действующим разведчиком с такой приметной физиономией может быть разве что гений. Скорее всего, он из контрразведки. Эксперт, инструктор, а возможно и то, и другое. В самом начале дальнейшей почти светской беседы русский гаутман со шрамом от чего то нашел нужным представиться. Причем сделал он это на взгляд Вольфа с абсолютно избыточными подробностями. Офицер уселся на край канцелярского стола и вытянул перед собой длинные ноги в сверкающих сапогах. «Меня зовут Ярослав Петрович Голицкий», — объявил гаутман. «Сам я из бывших». То есть, как выражаются большевики, конченые сволочь» и «контра». Впрочем, нет худа без добра. Для нынешних немецких собаководов я пес вполне правильной, благородной породы, поскольку происхожу из древнего русского дворянского рода. Как с восхищением рекомендуют меня друг другу мои друзья-фрицы, херр Ярослав есть прямой потомок нордических князей Рюриковичей, настоящих викингов и, без сомнения, истинных арийцев. Рюрикович не задавал Вольфу прежних вопросов. Тех вопросов, которыми порядком уже успели измучить его лагерные дознаватели. Ну, к примеру, таких. Каким образом, категорически вопреки приказу Наркома обороны СССР от 7 августа 1938 года, он, Вольф, Будучи по национальности немцем, вначале был принят в военно-офицерское училище, а затем направлен на младшую офицерскую должность в совершенно запретные для него погранвойска. Последние, между прочим, относились к епархии главного управления НКВД СССР. Или таких «каким образом?» И вновь, вопреки директиве заместителя наркома обороны СССР от 3 сентября 1940 года, прямо запрещавший направлять в пограничные военные округа офицеров и солдат из числа советских немцев, младший лейтенант Вольф был прикомандирован, а затем продолжил служить в своей родной части до самого разгромного сентября 41 года. «Ну что тут поделать?» Вольф от всей души хотел бы, но ничего толком не мог ответить на эти вопросы. Он просто ничего из вышеперечисленного не помнил. Ничего из вышесказанного Гауптмана не интересовало. Он вышел из-за стола, вплотную подошел к Вольфу и вновь, как перед началом их разговора, вперился в него своим синим морозным взглядом заколдованного оленя, Эти пыточные гляделки продолжались, казалось, целую вечность. Вольф чувствовал, что вполне может отвести взгляд. Однако что-то подсказывало ему, делать этого не стоит. «Неужели блокировка?» «Пожалуй, что да», — наглядевшись, пробормотал Голицкий и, оставив Вольфа в покое, отошел к окну. «Ну что же?» — наконец нарушил он затянувшееся молчание. Похоже, что придется долго и нудно объяснять твоим туповатым соотечественникам значение таких исконно русских определений, как разгильдяйство, недосмотр, неразбериха и, конечно, полный бардак. Вольф вскоре был отпущен и вернулся к себе в казарму, а утром следующего дня вновь вызван в администрацию лагеря. По всему выходило, что Рюриковичу из Абвера удалось таки донести до своих коллег нюансы, а также характерные черты и особенности русско-большевистского армейского бардака. А главное, эти пояснения были благосклонно приняты его немецким начальством. Голицкий тем же утром забрал из лагеря самого Вольфа, а также его папирин. После чего оба усели в старенький черно-серый «Опель» и выехали вон из проклятых лагерных ворот. Вольф ехал на переднем сидении Опеля рядом с Гаупманом, их трясло и подбрасывало на всем пути следования по весьма паршивой, извилистой и ухабистой грунтовой дороге. Но вот вдалеке за деревьями показались несколько серых, длинных, похожих на солдатские казармы одноэтажных строений. Дорога стала ровнее... Тряска почти прекратилась. Голицкий обернулся к попутчику своей правой, гладкой и смазливой половины физиономии и с почти дружеской, немного кривой ухмылкой сообщил. «Через минуту мы окажемся в моих владениях. Я здесь царь и бог, а также воинский начальник, а также старший инструктор сверхсекретной разведшколы Абвера Адлер Карпаты. И запомни... Никаких больше пошлых, затасканных германизмов. Братьев грим твои прежние краснопузые кураторы начитались. Сплошные Вольфы, Вервольфы, теперь твое имя – Влад. Ну а поскольку племя твое все-таки Вольфово, будешь нормальным серым русским Владом Волковым. Только чую не понутру тебе придутся законы нашей стаи. Ты одиночка. И это, брат, как раз то, что надо». В разведшколе новоиспеченный Влад Волков друзей себе не нашел. Впрочем, никакая дружба в этом небогоугодном заведении с романтичным названием «Адлер Карпаты» родиться не могла. Тотальное доносительство на каждый чьих товарищей не просто поощрялось, но было возведено в ранг абсолюта, в священную, религиозную, как молитва, обязанность. Первое время Влад внимательно и небезопасно присматривался к начальству и курсантам школы. Особенно его поразило столь чуждое современной Германии, бросающаяся в глаза пестрое расовое и этническое разнообразие. Одних азиатов Влад насчитал человек тридцать, а однажды, не без труда, по воздушно-округлой речи опознал в троих очень смуглых черноглазых парнях, настоящих урожденных арабов. Надо сказать, что в школе в этом смысле среди двухсот с лишним курсантов царил совершеннейший антиинтернационал. Тема национального происхождения под запрет здесь почему-то не попадала. Более того, она служила почвой для создания разного рода якобы кровных союзов, а также вечно тлеющих горючим болотным торфом разборок и пересудов. Впрочем, оно и понятно. Немецкому начальству, как никому другому, было прекрасно известно древнее римское правило «дивиде эт импера» – разделяй и властвуй. Тем не менее, вышеупомянутые фальшивые национальные союзы несли на себе хотя бы какую-то тень товарищества. Однако Владу это теплое счастье совершенно не грозило. Волков мог бы примкнуть к подавляющему большинству, к русским, однако не захотел. И не только потому, что русские изначально смотрели на него косо. Дело было в другом. В школе почти все, словно печенью, чувствовали, что он, Влад, особенный. Но главное, его соученики откуда-то все-таки узнали, что он немец». Разумеется, это обстоятельство не было секретом и для обер-лейтенанта Ханса Мульки, первого заместителя командира разведшколы Адлер-Карпаты, Гауптмана Голицкого. Однажды курсант Волков был вызван в штаб школы на очередное спецобщение. Следствием этих многочасовых бесед с Рюриковичем, как правило, были новые дыры в памяти. Волков решительно ничего не помнил из содержания их с Голицким разговоров. От них оставались лишь слабость и мучительная головная боль, сопровождаемая назойливым комариным писком в ушах. Впрочем, дело не в этом. Владу повезло подслушать окончание разговора или, скорее, некого спора между Голицким и его заместителем Мульки. «Найн, найн, und nein, герр Гаупман! Ордунг ist Ордунг!» — вещал своим обычным, нудным, монотонным голосом сорокалетний обер-лейтенант. «Шуле-экзамен?» «Да что ты мне толкуешь про этот свой школьный экзамен, Ганс?» — прервал его на чистом русском, не скрывающий раздражение Голицкий. «Я знаю, что шуле-экзамен обязателен для всех курсантов, и тем не менее существуют особые ситуации. Волкову этот экзамен сдавать нельзя!» «Послушай, Ярослав!» Сильно картаве, но тоже по-русски отвечал Мульке. «Я тебя уважаю как начальника, но ты не можешь своей властью отменить приказ самого адмирала». «Курсант Волков, шули экзамен? Сдавать не будет», — повысил голос Голицкий. «Все, Ганс, вопрос исчерпан». Жизнь совсем непроста. Иные убеждены, что в ней властвует случай, другие говорят судьба третий верит в волю и расчет, хотя на деле справедливые и то, и другое, и третье. Голицкий был срочно вызван во Львов на некое срочное и, разумеется, сугубо секретное совещание. А утром следующего дня в разведшколу Адлер Карпаты, вот ведь странное совпадение, прибыл из того же Львова с инспекцией какой-то малосмысленный, судя по украшенной идиотским моноклем кослявой физиономии, Оберст. Весь личный состав школы, как водится, выстроили на плацу. По случаю собственной инспекции, Оберст, имевший довольно благозвучную для русского уха фамилию фон Штофф, задвинул перед курсантами дивную речь на тему «я и мой фюрер». Оберст был родом из Аздзейских дворян, а потому неплохо, хотя и с сильным акцентом говорил по-русски. Свободное владение профильным языком было для большинства курсантов обязательным, и фон Штофф решил блеснуть. «Фюрер сказал мне, фюрер поручил мне, фюрер посоветовался со мной. Чуть не с полчаса распинался о своей нежной взаимной любви с вождем, тощий и длинноногий, с высокой бордово-гусиной шеей фон Штофф». Однако апофеозом красноречия этого яркого трибуна стала заключительная фраза. «И тогда фюрер заглянул мне в глаза, крепко обнял и... послал!» В этом месте голос оратора пресекся. Он достал из кармана своих кавалерийских галифе белоснежный платок и трубно высморкался. но а пятьдесят русских курсантов... В этот трогательный момент морковно багровели физиономиями и натужно пыжили щеки, чтобы не заржать в голос. «Фюрер обнял меня и послал в бой!» Закончил твердым голосом оберст и торжественно покинул артериально-алую с черным имперским орлом трибуну. Той же ночью Волкова вместе с еще двадцатью шестью недавно прибывшими новичками подняли по тревоге. Вместо привычной солдатской полевой формы без нашивок курсанты обнаружили на своих прикроватных тумбочках по комплекту черной полицейской униформы. На выходе из казармы каждый из фальшивых полицаев получил по карабину с запасным боекомплектом. Команду погрузили вкрытый брезентом грузовик и повезли с потушенными фарами по пустынной и темной грунтовой дороге. Ехали они недолго, меньше часа. Занимался серый самый ранний рассвет, когда грузовик остановился, и была дана команда спешиться. Метрах в впереди чернел земляной ров. Возле рва стояла, лениво переговариваясь и покуривая цыгарки, группа из шести, похоже, настоящих полицаев с винтовками за плечами. А рядом с ними... Сидели на земле со связанными за спиной руками примерно сорок-пятьдесят одетых в какое-то подобие полосатых пижам изможденных молодых мужчин. Приглядевшись, Влад Волков понял, кто это. Он вообще все понял. «Повезло вам, парни!» – добродушно сообщил по-русски подошедшей группе курсантов черноглазый с массивной челюстью здоровяк. «Шо ли экзамен у вас нынче легче легкого?» волков узнал черноглазого богатыря это был заместитель старшины второй роты готовящийся к выпуску старший курсант фамилия у него была птичьй разумеется тоже фальшивая грач тушек здесь ровно 52 с добродушной улыбкой продолжал разглагольствовать черноглазый «Вас, парни, 26 шесть. Ровно как бакинских комиссаров. Хе -хе. Каждый кокает по парочке этих полутрупов и домой. Это не то, что у нас. Мы психов из дурдома кончали. Вот там хлопот был, тут. Ну а на ужин по сотке спирта получите. Красота! Эх, завидую!» Послышался шум мотора. К месту сбора приближался черный «Опель Кадет» — штабная машина разведшколы. «Ахтунг! Зук! Ангетреттен! Взвод! Стройся!» скомандовал на всякий случай на двух языках грач. Дверь Опеля распахнулась. Из автомобиля вышел обер-лейтенант Мульке. На его животе болтался коричневый кожаный короб на ремне, перекинутом через плечо. Следом за Мульке из кабины явилось знакомое тощее длинное тело собственной персоной явишний красноречивый оберст фон Штоф. Офицеры, не останавливаясь, направились к группе урва. Курсанты во главе с грачом нестройным шагом последовали за ними. Все остановились в шагах в 20 от места будущей экзекуции. Мольке с любезной улыбкой принялся тихим голосом, то и дело поглядывая на курсантов, что-то объяснять оберсту. Тот, согнув гусиную шею, внимательно слушал. А выслушав, повернулся к экзаменуемым и громко по-немецки спросил «Вер вон войх и ствольков!». Влад продолжал стоять, молча и без движения. «Ду!» Закипая злым раздражением, ткнул прямо в его грудь рукой с зажатой в ней парой перчаток мульки. К Владу подскочил перепуганный с выпученными глазами грач. «Ты чё? Ты чё, мудак?» «Экзамен провалить хочешь?» – зашипел старший курсант, источая изо рта вонь дешевых солдатских сигарет. Наступившую паузу заполнило характерное пощелкивание. Это мульки заводил вынутую из короба черную походную кинокамеру. Двое полицаев у привычными движениями подтащили к его краю и поставили на колени одного, неотличимого от других, доходягу в грязной полосатой пижаме. Что произошло дальше, Влад Волков помнил урывками. Зато хорошо запомнил старший курсант Грач. Он-то и дал затем подробные показания на допросе. Грач поведал следователю о том, как курсант Волков нагло проигнорировал приказ господина обер-лейтенанта Мульки, то есть так и не приступил к немедленной сдаче экзамена а также о том, как 25 остальных курсантов лучшей в Абвере разведшколы стояли в этот момент с каменными физиономиями, видимо, ожидая дальнейших указаний. И как вдруг шестеро из них, находившихся по трое справа и слева от курсанта Волкова, совершенно спокойно сняли с плеч свои карабины и дали стройный залп по полицаям, стоящим у рва. Грач также дал показания о том, как, выкидывая вперед длинные ноги, красиво, словно призовой и находится на ипподроме, бежал в сторону зеленеющей на ближнем холме опушки леса вдохновенный любимец фюрера Оберст фон Штоф. Следом за начальством со стрекочущей кинокамерой на животе как мог резво поспешал обер-лейтенант Мульке. Второй стройный залп шести курсантских карабинов – Безвременно оборвал этот славный забег. «Что было дальше?» Задал очередной вопрос следователь и протянул бледно-зеленому грачу сигарету. «Данке, Шон». Приняв сигарету трясущейся дланью, поблагодарил грач. «А дальше, гер следователь...» Закурив, немного успокоился курсант. «Дальше все, включая стрелков, как бы пришли в себя. Причем Волкова среди них уже не было». «Как и куда он подевался, сказать не могу. Я приказал разоружить и связать шестерых стрелявших, после чего непричастные к бунту 20 курсантов. По моему второму приказу расстреляли и отправили в ров 52 ранее предназначенной к зачистке э, спецобъекта. Ну, в самом деле, гер следователь, не ждать же, пока и эти доходяги что-нибудь учудят». «На этот счет к вам нет претензий, курсант», — сухо заметил следователь. «Разрешите поинтересоваться, господин следователь!» Приняв последнее замечание за доброжелательность, оживился грач. «А что наш прежний начальник, Гаупт Монголицкий? Куда он исчез? Неужели тоже сбежал?» Однако, натолкнувшись на серую сталь холодных следовательских глаз, грач мгновенно осекся. Курсант без слов понял, кому здесь можно задавать вопросы, а кому не судьба. По разросшемуся на склоне холма густому ночному лесу путник шел недолго. Ноги как будто сами вели его куда надо. В очищенной от деревьев неглубокой лощине он увидел небольшую приземистую избушку. В маленьком окне мелькнул свет. «Похоже на домик лесника», — устало подумал путник. На низком порожке дома рядом с дверью чернела человеческая фигура, «А вот и ты, Вольф!» — раздался от порожка женский голос. «Я так долго тебя ждала!» «Мама!» — замерев, улыбнулся сквозь набежавшие слезы счастья Вольф. «Это ты!» «Я нашел тебя, мама-колдунья!»